Вернувшись в спальню, а куда ему еще идти? Дэн опять приступает к новой песне. А что ему еще делать, раз вопрос с ужином уже решен? Не проклинали мы, не заклинали об адских муках, ничего не знали. Не годится. Заново. Натан опять запускает «Школу рока», на экране Джек, сорвав с себя рубашку, ныряет со сцены в скопившуюся публику, но его никто не ловит, и он ничком падает на пол. Натан смотрит, а сам печатает. «Натан Уокер Бирн. Сегодня. 15.00. Поскриптум. Парни, я теперь знаю, как победить в легендах, что весь день только играю и драчу Так что я теперь просто бог, в том и другом, и надо делать, как я говорю. Короче, до вечера, но тихо, ок? Тут прослушка везде. Вайолет у себя в спальне начинает понимать, что утешать ее, похоже, не придут. Она подходит к зеркалу, снова полюбоваться собой в желтом платье. Позади появляется отразившаяся в зеркале мать. «Ты записку мою видела?» — спрашивает Вайлет материнского отражения. — Угу. — Будь поосторожнее, ладно? Детка, лицо матери мрачнеет, по ней всегда все видно. Вот Вайлет более загадочно, лучше владеет умением держать себя, она недавно узнала, что это так называется. Вайлет натренировалась уже выглядеть спокойной и сдержанной, как Сара в маленькой принцессе. Мать говорит, все-таки мое любимое платье голубое, А это тебе не нравится? Мне все твои платья нравятся, но, по-моему, голубое тебе особенно идет. А мое любимое это? Оно очень красивое, просто желтое. Сложно носить. В словах матери не всегда есть смысл. Вайлет продолжает беседу с ее отражением. Оно мне как раз. Я не к тому, что его надеть сложно, а к тому... Ладно, забудь. «Ходи в желтом, в чем хочется, в том и ходи. Но тебе это платье не нравится?» «Очень нравится. Мне все в тебе нравится. Окна везде закрыты, а на ужин будет курица, не рыба». «Хорошо. И вообще, ты во всем права, никому не разрешай с тобой спорить, даже мне, никому и никогда. И ни о чем». Секунды и материнское отражение исчезает. Опять валит в зеркале одна. Кажется вероятным, невероятным мне кажется, что внутри зеркала живет другая мать, почти такая же, как настоящая, но старше и злее. Может, зеркальная мать — это будущая сущность матери, просто так невидная, только в правдивом зеркале? Отражение Вайлет делает полуоборот, и зеркало показывает красивую девочку в парящем, мерцающем платье цвета солнца, выбранном для нее Робби, которому в день возвращения приятно будет увидеть ее в этом платье. Робби не завидует Вайлет, не заставляет ее сомневаться в себе и собственной значительности, не мешает ей все увереннее представлять себя симпатичной, талантливой и изящной девочкой из сказки о самой себе. Робби скоро вернется, и тогда жизнь не только станет понятней, но и опять наполнится смехом и надеждами, весело заискриться щедростью и добротой всем тем, что дядя Робби забрал с собой».